Параграф 4. Аксиомы силогизма. Умы заключения в форме силогизма, хотя бы в сокращенной его форме, является для нас привычной, естественной формой мышления. Эта естественность силлогизма объясняется тем, что он отражает обычное отношения вещей. Так, например, если карандаш находится в пенале, а пенал в сумке, то тем самым и карандаш находится в сумке. Но если карандаш находится в пенале, А пенал не находится в сумке, то ясно, что и карандаш не находится в сумке. В этом примере пенал выполняет роль посредствующего звена между карандашом и сумкой. Пенал или соединяет, или разъединяет карандаш и сумку. Но такую же роль выполняет средний термин в силогизме. Он или соединяет, или разъединяет меньший и больший термины в посылках. Смотрите, чертежи 14-15. А весь силлогизм в целом является отражением отношений вещей. Если S входит в M, меньшая посылка, а M входит в P, большая посылка, то ясно, что S входит в P. Заключение. Это отношение между предметами объективного мира просто и обычно. Оно закрепилось в нашем сознании в виде аксиом. Аксиомы возникают из практики и постоянно подтверждаются практикой. Именно поэтому они для нас вполне убедительны. Если бы сапожник не был бы непреложно убежден из опытов, что по данной колодке можно сшить сапоги равные меры, то он отказался бы от своего ремесла. И. М. Сеченов. Силогическое рассуждение основывается на аксиоме силогизма, который имеет следующую формулировку. Все, что утверждается или отрицается относительно всего класса предметов, то утверждается или отрицается относительно части этого класса. Если верно, что в соседней группе все комсомольцы отличники, утверждение относительно всего класса, то верно, что и комсомолец, староста соседней группы, отличник, утверждение относительно части класса, то есть одного его представителя. отношение между подлежащим и отказуемым суждения нужно рассматривать не только со стороны их объема, но и со стороны их содержания. Возьмем пример Все представители семейства кошачьих, М, имеют втяжные когти, П. Рысь, С, представитель семейства кошачьих, М. Следовательно, рысь, С, имеет втяжные когти, П. В этом примере больший термин в посылке является признаком среднего термина, а средний термин – признаком меньшего термина. Аксиома силогизма принимает другую формулировку, а именно признак признака вещи есть признак самой вещи. Если P признак M, а M признак S, то, следовательно, P признак S.